Я летела быстрее сплетницы, хотя я ощущала усталость Атланта. Эта усталость не походила на ту, которую обычно испытывала я сама, на взмахи его крыльев замедлились. Само собой, он ведь такой большой, но не ел со времени своего создания. Ну и вдобавок он пахал по полной, без малейшей возможности передохнуть. И всё же мы могли перелетать препятствия, а это я очень высоко ценила с тех пор, как привыкла летать на нём. Поскольку Атлант устал, я не хотела потерять сплетницу, я стала держаться ближе к земле. Где она? крикнула я, когда она поравнялась со мной. Кладбище кораблей. Корабль на берегу, она в трюме!» Вывер тебе сказал. Нет, но с учетом обстоятельств, я думаю, он простит меня за то, что я это вычислила. Но если ты так уверена, Путь был не близкий. Наша цель была на севере от рынка, который был на приличном расстоянии от моего дома. Мы двигались из центра кладбища кораблей. Когда местная промышленность вдругнула, кладбище кораблей стало чем-то вроде плацдарма для обозленных рабочих издоков. Корабельные компании, базирующиеся в Броктон-Бэй, увидели признаки кризиса и в качестве формы давления заблокировали чужие корабли в порту, чтобы показать, что просто так не уйдут. Полиция произвела несколько арестов, но чтобы убрать суда, нужны были матросы, а протестное движение завербовало значительную их часть. Так что расчистить доки от судов стало невозможным. Всё закончилось драками, стрельбой и преднамеренным затоплением одного из контейнеровозов кем-то из протестующих. Существовали разные точки зрения на то, какое событие было следствием, а какое причиной коллапса, так или иначе в результате образовалось кладбище кораблей. Целый участок побережья, где суда стояли так долго, что проржавели или дали течь. Мы остановились на вершине холма и осмотрели окрестности. 40 или 50 брошенных кораблей, некоторые были по габаритам больше, чем небоскребы в центре. Волны Левиафана били их о берег, сталкивали друг с другом и превратили часть судов в бесформенные разваленные. Даже с подсказкой сплетница сомневалась, что смогла бы найти, где прячется душечка. Как нам найти её раньше, чем она найдёт нас, спросила я. Не получится. Она уже знает, где мы. Я осмотрела обломки, вдруг оттуда выскочит Сибирь, крюковолк. А они не нападают. Сплетница покачала головой, но промолчала. Насекомые начали искать признаки жизни. Твой диапазон больше, сказала сплетница. Ты заметишь их и атакуешь раньше, чем она сможет достать нас. Ага. Мне особенно поможет, если Сибирь здесь. Мне стало понятно, почему здесь никто не ходит. Даже на берегу сила приливных волн левиафон расшвыряла повсюду застрялые листы обшивки, рваные края ржавого металла торчали на каждом шагу, царапая и вгрызаясь подошвы моего костюма. Сплетница предпочитала полагаться на вес и неуязвимость Бентли, он всё ещё тяжело дышал после бега. Мой рой обнаружил жизнь в трюме одного из кораблей. Пространство было наполовину заполнено песком, через пробоину в борту внутрь проникала вода. Если припасы доставлялись удалённо, то это был удобный маршрут. Семеро. Трое мужчин, четыре женщины, одна из которых молоденькая подросток с длинными волосами, наверное, ампутация. Там я показала направление, нужный нам корабль был почти не виден. Два других судна столкнулись нос к носу и образовали на подходе к нему что-то вроде арки. Ага, думаю, я нашла их. Кажется, Сибирь там. Там много людей, семеро. Какой урон ты можно нести? недостаточный. Мы замолчали. Дошечка наверняка предупредила их, сказала сплетница. Странно, что они не начинают контратаку. Может быть, они не могут? Если не разделятся, Сибирь не сможет защищать всех. Да, но подходить ближе очень плохая идея. У нас есть выбор: будем держаться сзади, выследим их, и если появится возможность, нанесем удар. Бентли Атлант позволит нам держаться на расстоянии. Я покачала головой. Бентли устал. Я не знаю, сколько ещё Атлант сможет держаться в воздухе. Они выдержат. Ты уверена? Почти наверняка. Почти. Значит, она не была полностью уверена. Есть другая возможность, предложила она. Говори. Душечка ничего им не говорит, поскольку хочет, чтобы мы на них напали. Или, добавила я. Девятка создаёт такое впечатление, поскольку они хотят, чтобы мы так подумали, и чтобы они получили преимущество. Если думать подобным образом, то рано или поздно сойдёшь с ума. Можешь сказать, что я рехнулась, но я предпочту не рисковать. И что? Какой тогда план? Будем ждать по крайней мере некоторое время. Конечно. Она похлопала бульдога по голове. Дадим Бентли возможность отдохнуть. А ты можешь покормить Атланта. У нас очень мало времени, добавила я. Воздействие суки на собак столько не продлится. Считай 20 минут, а мы 15 минут добирались сюда. Но она дала им больше силы, чем обычно. Я бы сказала, что у нас есть 10 минут, пока она ещё сможет вести меня, сказала сплетница. 10 минут. Мы устроились в укрытии. Я начала стягивать насекомых, чтобы накормить Атланта. Я не знала, какой рацион для него выбрать. Амарк сказал, что у него человеческая пищеварительная система, что, в общем-то, не прибавило мне уверенности. Можно считать, что Атлант сделан из насекомых, тогда логично предположить, что он должен получить такие же вещества, из которых они состоят. Точно так же, как люди получали бы необходимые питательные вещества, если бы ели других людей. Кроме того, как я говорил о своей команде, люди могут питаться насекомыми, так что человеческая пищеварительная система должна с ними справиться. Но ещё такую диету проще всего организовать, Ты следишь за ними. по минимуму. мои попытки смотреть через глаза и уши насекомых, как и всегда, выдают какую-то ерунду. И Я не хочу собирать их слишком много, чтобы не вызвать подозрений. Ты не можешь понять, что они говорят. Я покачала головой, и всё же могу понять, что они разговаривают. Семеро. Один из мужчин был покрыт гладкой бронёй, закрывавший всё тело. Манекен был другой человек, вероятно, хозяин Сибири или крука волк. Длинноволосый, с голым торсом, на обнаружили лезвие ножей на поясе одного из мужчин. Он был самым молчаливым и постоянно расхаживал, садился и снова начинал ходить. Джек. Три женщины. Судя по наличию одежды и текстуре кожи, никто из них не был в Сибирьё, дополнила группу маленькая девочка с длинными волосами. Одна из женщин со время говорила: "Может быть, это адаптится хрустали душечка? Кто третья? Неужели девятка добралась до Наэль? Меня беспокоило то, что Джек ничего не говорил. Может быть, душечка просто извергала потоки ругательств, «Они странно себя ведут», — сказала я. Что-то не так. Я не уверена, если здесь Сибирь, ампутация ведёт себя тихо, а Джек молчит. Может быть, душечка их подчинила?» — предположила сплетница. Мысль была пугающей. Девятка была опасна, но одна из причин, по которой они не были ещё более опасны, то, что они сами являлись своими главными врагами. Большая часть наших побед вызвана тем, что мы использовали слабости их членов под единым руководством. Нет, ампутация приняла меры. Может быть, душечка нашла способ их обойти? Я не нашла, что ответить. Прошло несколько минут, и девятка погрузилась в молчание. Кто-то отдыхал или, возможно, просто притворялся. Они отдыхают или что-то типа того, сказала я. Возможно, это ловушка. Я тоже так подумала. Бандли становится слишком маленьким, чтобы обеспечить не отход. Атланд поднимет лишь меня, заметила я. Отпустит тебя одну? Нет. Мрак меня убьёт. Это неразумно. Я могу позвонить Выверту, и он пришлёт отряд солдат, чтобы попытаться их выкурить. Или пусть Свинкерс бомбит район. «Ну да, в прошлый разы это здорово могло Сплетница улыбнулась. А что ты сможешь? И Эти внутри самоубийство. Ты уязвима для силы душечки. Она отдыхает. Это ты так думаешь. Не вполне уверен, кто из них она, но уже некоторое время её дыхание очень равномерное. Она может притворяться, но 100% знаю, о чём ты думаешь. Ну да, признала я. Почему ты так зациклена на этом, на попытке пробраться туда? Я хочу все закончить. Это не настоящая причина. И мне кажется, что что-то не так. Отдельные детали не совпадают. Не самая подходящая причина подвергать себя такому риску. Может быть, Сибири там нет, или она не в состоянии защищать союзников. Но я не могу заставить себя напасть на них. Крайне хреновое время задаваться вопросами совести. Ты говоришь как Джек. Он пытался заставить меня убить человека, пока я думала, что он мрак. Тебе нужно будет позднее всё мне рассказать. Джек хорошо морочит людям мозги, но всё равно это может быть ловушка. Может, но У меня опять такое же чувство, как и тогда с Джеком ампутацией, и я жалею, что не доверилась ему в тот раз. Я не хочу сейчас совершить такую же ошибку. Чувство, я кивнула. Она вздохнула. Что я могу сделать? Уходи. Я не хочу навредить тебе, если попаду под контроль душечки, который, скорее всего, будет кратковременным. Если она захочет продлить его, если я не свяжусь с тобой, может быть, позвонишь директору СКП и запросишь бомбардировку? Сплетница поморщилась. Это глупо. Я раньше поступала глупо, но мне кажется, это не тот случай. Ладно, иди. Позвони мне, когда будешь в безопасности. Я кивнула. Она повернула Бентли к выходу с кладбища. Я подождала несколько минут, пока она не покинула пределы моей силы. Атланты, я пересекли пространство до корабля. Я ожидала удара силы душечки, но он не последовал. Насиком обнаружили новые ловушки ампутации, зоны, заполненные туманом или места, где лежали пробирки, брошенные или специально установленные моей радости инсектицидного дыма не было. Я поставила ногу на изогнутую полобу и начала медленно пробираться в недра корабля. Мягкие подошвы костюма делали шаги тихими, я сама их едва услышала. Я вытащила пистолет и приготовилась стрелять, как только окажусь в нужном положении. Если душечка хотела, чтобы я напала на девятку, ты наверняка смогу устранить одного из них и убраться раньше, чем появятся проблемы. Идея была откровенно плохой. Даже Джек, один из самых уязвимых членов команды, выдержал попадание пули. Тем не менее, мысль придавала уверенности. Новые ловушки замедляли продвижение по лабиринту внутренности корабля. Понадобилось изрядное время, чтобы добраться до двери в нижней точке трюма. Я услышал родание, шагнула через дверной проём и заглянула во внутренности помещения. Поверхность была наклонена. Половину отсека занимала металлический пол, засыпанный песком, нижняя часть была затоплена. Три мужчины, три женщины и девочка. Мужчина с ножами за поясом стоял, затем снова начал мерить отсек шагами, там, где металлическое покрытие врезалось в них, его стопни были ободраны. Остальные сидели и стояли в различных точках помещения. Я вытащила телефон и набрала сплетницу. "Ты быстро? Это не девятка обманки". Я посмотрела на них. Маскировка была сделана в торопях, хотя достаточно тщательно. Джека-ампутация наверняка поменялись одеждой со своими двойниками. Ампутация изготовила нечто вроде брони манекена для одного из мужчин. «Позвони выверту и вызви врачей. Это работа ампутации. Возможно, придётся вызывать опытных хирургов, чтобы исправить то, что она сделала. Я использую нитеком, чтобы пометить ловушки, которые она оставила. Ясно. Она повесила трубку. Паралич, судорожные движения, марионетки, обманки. Неужели Джек пытался заставить меня предать мои моральные принципы? Он обманки обманке смысл, что я сначала нападу, а затем буду разбираться. Если бы одествовала импульсивно и попыталась их убить, то семеро случайных людей погибло бы от моих рук. Помощь в пути, ребята. Простите. Спасибо, сказала 20-летняя женщина, которую я приняла за душечку. Остальные молчали. Я увидела следы, ведущие к воде на песке, как будто кого-то тащили. Кто это был? В последнюю очередь я заметила нож. Он был воткнут в металлическую стенку корабля. Я перешагнула через цепи ошейник, которыми, наверное, была пристёгнута душечка выдернула нож из стены, а насекомые поймали записку, не дав её пасть на пол. Мы признаем своё поражение о Брактон-Бэй. Согласно нашему соглашению с мисс Амелей, мы покидаем наш чудесный город. Было весело. Не беспокойтесь за душечку, она спит где-то на дне залива. Ампутация была так добра, что усилила её радиовосприятие негативных эмоций и отключила все фильтры. Девочка будет испытывать все самые ужасные чувства обитателей Брактон-Бэй. А с помощью технологии Ола на это продлится очень-очень-очень долгое время. Исход отмечен не взрывом нас всхлипом. Я уверен, вы поймёте. Искренне ваш Джек.